Одна из приятных особенностей спа-салонов заключается в том, что тебе не нужно одеваться. Можно просто бродить в халате. Столовая, когда она приходит туда, уже заполнена гостями в одинаковых одеждах, снующими вдоль буфета с зачесанными назад волосами и одинаковыми выражениями на лицах, словно все они являются членами одного своеобразного культа. Кейт съедает тарелку мюсли, пьет кофе без кофеина, а затем находит укромный уголок для чтения газеты. Телефон лежит в кармане и переведен в режим полета. Спасалон не рекомендует использовать гаджеты в местах общего скопления гостей, поэтому она идет в туалет, чтобы тайком проверить телефон, ожидая найти сообщения от Джейка о том, что он благополучно добрался в офис. Ничего нет. Может, там пробки, думает она и кладет телефон обратно в карман. Кейт идет на процедуры и ее просят заполнить длинную форму с подробным описанием возможных противопоказаний. Там в конце серии вопросов о кровяном давлении и состоянии кожи красуется неизбежный «Вы беременны» или «Подозреваете наличие беременности». Она ставит галочку напротив пункта «Нет» и сопротивляется искушению дописать «Но это длинная история». Физиотерапевта зовут Кассия. Аккуратная миниатюрная женщина с добрыми карими глазами в черной форме с высоким воротничком. По длинному коридору Кейт ведут в процедурный кабинет, где раздаются звуки флейты, а в воздухе витает аромат трав и цитрусовых. Кассия выходит из комнаты, давая возможность подготовиться к сеансу. Кейт ложится на массажный стол и замечает, что полотенца предварительно подогреты. Закрывает глаза И когда физиотерапевт начинает прохладными пальцами круговыми движениями массировать кожу, она чувствует, как проваливается в сон. После процедуры кожа будто светится, замечает Кейт в зеркале. Она ложится на кровать и лениво включает телевизор. Проверяет телефон. От Джейкоб по-прежнему нет сообщений. Необычно, но не вызывает особого беспокойства. Кейт кладет телефон на тумбочку и решает не смотреть на него еще хотя бы час. Она отказывается быть такой девушкой, которая с тревогой пишет сообщение своему парню, когда у него, вероятно, есть дела. Никогда так не делала раньше, не станет делать и сейчас. Кейт заметила, что после происшествия с Марисой она даже самое тривиальное событие с большой вероятностью превратит в катастрофу. «Не о чем беспокоиться. Просто будь нормальной», — говорит она сама себе. Смотрит кулинарную программу, в которой участвуют два повара с разных уголков страны, и они соревнуются в приготовлении банкетных блюд. А потом смотрит викторину с участием малоизвестных знаменитостей, где они выставляют себя полными дураками. А затем заваривает чашку чая и думает пойти поплавать. Проверяет телефон. До сих пор никаких сообщений. А вот сейчас она уже сердится, поэтому ловко отсоединяет его от зарядки, и в списке последних вызовов находит Джейка. Звучит сигнал набора номера. Первый, второй, третий. Отвечает лишь на четвертом. «Кейт?» — спрашивает он. «У тебя все хорошо?» Она сразу чувствует себя глупо. «Да-да, все нормально. Просто я не получала от тебя никаких сообщений». «Ой, прости, я не хотел тебя беспокоить. Ты там замечательно проводишь время?» Он кажется рассеянным, и она представляет себе, как тот сгорбился перед экраном компьютера, анализируя электронную таблицу с числами. Но потом слышит свист на заднем плане, затем еще один. Машины. «Подожди, ты за рулем?» «Ну да, ага. Но не волнуйся, ты на громкой связи». «Ты не в офисе?» «Нет, но я там только что был», — добавляет Джейк. Раздается тикающий звук и она понимает, что он включил поворотник. «И сейчас мне нужно встретиться с клиентом». «О, я и не знала, что ты будешь на машине. Я думала, что ты приедешь домой, а потом поедешь на метро». «Нет времени», — коротко, но неубедительно говорит он. «А где встреча с твоим клиентом?» «Извини, что?» «Где встреча с клиентом?» — повторяет она, чекая каждое слово. «Где это место?» «Это, ну да бог его знает, мне даже пришлось забить этот адрес в навигатор, где-то в области. Знаешь, один из этих загородных домов миллиардеров?» «Нет, я не знаю такие дома», — хочет сказать Кейт, — «но останавливает себя. Сейчас она позволяет мыслям разбежаться. Для подозрений нет причин». «Ты еще здесь?» — спрашивает Джейк. На фоне раздается постукивание колес. «Да, я все еще тут». «Ты же знаешь, что я люблю тебя, не так ли? Не беспокойся, ладно? Извини, что не позвонил раньше, я был занят». «Ладно», — отвечает она, «пока». «Я напишу тебе позже, обещаю». Она выключает телефон и оставляет в комнате, пока идет купаться. Все, до завтра больше не прикасаюсь к нему», приказывает сама себе. Но Кейт не выдержала. Глава 30. Ты действительно считаешь нормальными такие интервалы между поездками? Спрашивает она Джейка. Сейчас вечер буднего дня, и он тренируется в саду. Я думаю, мы должны руководствоваться состоянием Марисы, отвечает он, задыхаясь. Джейк занимается на новом тренажере, сложном наборе лямок, свисающих под углом в 45 градусов и надо вставить руки в черные петли, а потом подтягивать тело. Эта новая покупка похожа на странные автомобильные ремни безопасности с пришитыми наугад штуками из нейлона. Кто-то из спортзала порекомендовал эту тренировку Джейку, и он повесил ремни на железный пруд, закрепленный в кирпичную кладку над садовой дверью. «Тебе нравится твоя новая штуковина?» спрашивает Кейт с кухни, повышая голос, чтобы ее было слышно. Она щедро наливает себе стакан красного вина из уже открытой бутылки. «Ага», — отвечает он напряженным голосом. Джейк просовывает ноги через ремни и принимает горизонтальное положение. Выпуклые мышцы напоминают желудок питона, из которого отчаянно пытается вырваться мышь. «Вес, тело является ключом», — произносит он в перерывах между вдохами. Она выходит на улицу и садится на скамейку, наблюдая за ним и попивая вино.